Передо мной успели допросить Януша. Януш знал о моих делах стадеушин. Неужели Януш разболтал? Януш, ты что им наболтал про меня? Грозного просил и я, усаживаясь на свое место, Януш разговаривал с Янаком, моего вопроса не расслышал, пришлось повторить. Януш, чем ты занимался в кабинете следователей? «Шею демонстрировал», — ответил Януш. «Оказывается, они у всех проверяют шеи, нет ли у кого следов душения. И представь себе, у всех шеи чистые». «Невозможно!» — аккуратный народ пошел. «Все моются». «Оставь шею в покое», — разожлилась я. Но тут подключился Янок. «Мои объявления как в воду канули. Кого только я не спрашивал, все отпираются. Интересно, куда же все-таки они подевались?» Я вышла из себя. Хватит молоть ерунду. Януш, немедленно отвечай, почему ты меня засыпал? Я тебя засыпал, — возмутился Януш. Да я как проклятый тебя защищал. С пеной у рта доказывал, что из комнаты ты не выходила, и лично я не видел, чтобы ты душила Тадеуша. А когда я выходил, так ты даже задала мне глупый вопрос, сколько будет от шести отнять девять. И в самом деле нашел, о чем вам говорить. А вот зачем ты им разволтала о моих делишках с Тадеушем, о том, что я одолжил ему пять кусков? Да ничего, я им не говорил, честью клянуться. За кого ты меня принимаешь? А они тебя об этом не спрашивали, спрашивали, как не спрашивать? А я сказал, не знаю ничего. Тадеуш к нам в комнату заходил, не отрицаю, все заходили, говорили с тобой и на рабочие, и на личные темы, а на какие конкретно? Откуда мне знать? Я не любопытный, подслушивать не люблю. Так откуда же они узнали? Неужели им известно? В том-то и дело. Под напрягись, вспомни, что ты им там болтал, может. Как-нибудь нечаянно вырвалась. Януш обиделся. В конце концов, не пьяный же я. Клянусь, ни словечко лишнего не сболтнул. На эту тему не сболтнул. А вот на другую... Эх, смолол глупость. Какую именно? Януш со скрипом повернулся на своем вертящемся стуле, достал сигарету и, смущенно, уставился на огонек зажженной спички. Они совсем заморочили мне голову. Поначалу я твердо стоял на том, что ничего ни о ком не знаю, о тебе тоже. Я не знаю. Тогда они сами проболтались. Каспер, дескать, разводится из-за Моники, богом пленусь. А этого не знала. А потом спрашивают, не было ли у Зенона Стадеушем каких контактов в личном плане. В конце концов, должен же я хоть что-то знать. Ну, я и ляпнул, что как-то видел их вместе в городе. А сам, чтобы мне лопнуть, до сих пор не могу вспомнить, когда и где это было. И вообще я малость путался в своих показаниях. — С чем тебя и поздравляю, — насмешливо бросила я и задумалась. Выходит, с Янушем было то же самое, что и со мной, прицельное попадание в десятку, то бишь в нашу частную жизнь. — Чертовски хочется есть, — вдруг заявил Лешик. — А вам не хочется? Сейчас бы жареного цыпленочка с гарниром. — Ну, этот опять за свое недовольно проворчала я, потому что кулинарные запросы Лешика спутали мои мысли. В голове у этого человека одни только цыплятки с гарниром. Почему только одни цыплятки обиделся, Лешек? Еще и гусь с яблоками. А простой колбаски не желаете, съехидничал Янок. Нет колбаски, тяжело вздохнул Лешек. Утром, когда я забежал в магазин, был только паштет. Какой именно? заинтересовался Януш. В жестяных банках или в тюбиках? Развесной. А Янок пристал к Янушу. Ты сказал паштет в тюбиках? Где ты видел паштет в тюбиках? Разве такой бывает? Еще как бывает в тюбиках самый вкусный. Раньше я видел в продаже, не знаю как сейчас. А где ты видел? В Жоли, боже, по правой стороне площади. Интересно, какую сторону площади ты считаешь правой? В самом деле? Постой, как бы тебе объяснить? Попробую с помощью сторон света, предложила я, втягиваясь в дискуссию, ибо паштет в тюбиках меня тоже интересовал. Если встать лицом на север, то где? «А где там север?» — поинтересовался Януш. «Там, где беляны. Нет, беляны на востоке. Север в Маримонте. Спятил. Север в Маримонте. В Ламянках он». Видя, что варшавские районы не помогут Янушу сориентироваться в сторонах света, мы перешли на другой масштаб. «Ну, представь, что ты стоишь мордой к Даньску, к морю. Ага, значит, к Швеции», — понял, наконец, Януш. «Ну да. А задом — к Ракову». Тогда понятно, — обрадовался Януш. «По левой стороне». — Там несколько продовольственных магазинов, — недовольно заметил Янок. — Штук пять. — Я видел его, наверное, уже с месяц назад, — задумчиво протянул Януш. А Янок тоже задумчиво, глядя в окно, в тон ему произнес, — нет больше. — А ты откуда знаешь, — обиделся Януш. — Я же там была, а не ты. — Больше магазинов, — говорю. — Значит, тебе придется все их обойти, — заметила я и тоже задумалась, пытаясь вернуться к теме. С который меня сбил паштет в тюбиках, а Януш никак не мог пережить того, что раскололся на допросе, выдал такие милиции информацию, хотя и неточную, а тут еще этот паштет. Покупал я его около месяца назад, старался он припомнить. Тогда как раз уезжал мой приятель тот югослав, помните, я вам о нем рассказывал. Так мы перед отъездом для него покупали этот паштет. Янок перебил: а где жил твой югослав? У тебя? В тюбе, как закончил фразу Януш. Ты, жил в тюбиках. Нет, покупал в тюбиках. Перестаньте, наконец, ерунду, молодец, рассердилась я. Совсем заморочили мне голову со своими тюбиками. И я забыла, что именно хотела вспомнить. Верно, обрадовался Януш. Только не ты, а я хотел вспомнить и вспомнил. Знаете, где я видел Сизону вместе с Тодеушем? Именно на площади Вильсона. Как раз тогда, когда мы с югославом покупали паштет в тюбиках. Вот как. Без особого энтузиазма отлетнул Ся Нок на это известие. Они тоже его покупали? Есть хочется, тянул своего Лешек. Пойду попробую милицию говорить, может выпустят меня в магазин. Если выпустят, тогда купи еду на всех, хотя бы этот паштет. Когда Лешек голоден, его больше ничего не интересует. Он быстро собрался и вышел из комнаты, оставив нас со всеми проблемами, а мы с Янаком, преисполненный расследовательским пылом, соскочили со своих мест и кинулись к Янушу. Зенон был для нас темной лошадкой, его личную жизнь скрывала завеса таинственности, а тут вдруг появилась возможность эту завесу приподнять. Ведь мы и предположить не могли, что нашего заведующего может что-то связывать с Тадеушем, кроме чисто служебных отношений. А Януш видел их вместе, не на работе, а в нерабочее время. Януш стал рассказывать... Вот теперь я все прекрасно вспомнил, так и стоят перед глазами. Приехали мы, значит, с Югославом на площадь Вильсона, дело было уже к вечеру. Вижу, Зенон с Тадеушем стоят возле машины Зенона, и вроде как Зенон хочет уехать, а Тадеуш ему не дает. Что-то стал говорить Зенону явно неприятное, хотя, сами знаете, по виду нашего заведующего не сразу скажешь, доволен он или наоборот. Но тут мне показалось, что очень недоволен. И показалось, что сначала не хотел его слушать, а тут вдруг его как громом поразило. Обернулся к Тадеушу, может, что и сказал, оба сели в машину и уехали. Тебя они не видели? Нет, я в магазине был, покупал паштет. В... Что такое мог Тадеуш ему сказать? Холера его знает, Зенон ни в жизни не скажет. Тадеуш тем более. Знаете, у меня такое чувство, что милиция не вслепую действует. Они знают, что делают. Заметили, пытаются нащупать наши личные связи спокойным и так мне думается, именно в них надеются обнаружить мотив убийства. Понятно, ведь Танеуша не могли задушить просто так, ни с того, ни с сего. Рассудительно заметил Янек. Вот именно. Давайте быстренько попытаемся вспомнить, не было ли тут служебного мотива. Предложила я. А почему быстренько? Потому что, наверняка, не было и тогда мы. С чистой совестью выбросим его из головы и сможем сосредоточиться на личных. Быстренько подумав, мы единодушно пришли к выводу, что служебные мотивы скорей заставили бы всех воскресить Тадеуша. Выходит, остаются только личные. Приступаем к личным. Начнем с Занона. Что его могло связывать с Тадеушем в личном плане? Может, начал Януш и не докончил. В соседней комнате вдруг раздался грохот, сопровождаемый каким-то непонятным шумом. Не раздумывая, мы все трое, мешая друг другу, ринулись туда. Нашим глазам предстала картина, при виде которой мы буквально остолбенели. Стоя посреди комнаты на коленях перед Моникой, Каспер пытался целовать ее руки и душераздирающим голосом восклицал «Прости! Простите!» Моника, ну прямо разъяренная фурией в бешенстве, выдирала у него свои руки, а за ней стоял Кайтек, и было ясно видно, что он только что схлопотал по морде. Однако самый громкий шум производил Стефан. Потрясая кулаками над головой смертельно зареванной веси, скорчившейся на своем табурете, он яростными воплями, не очень цензурными, выражал о ней свое мнение. Збигнев предпринимал тщетные, не совсем искренние попытки его утихомирить. Все вместе взятое создавало изумительную по силе выразительности сцену единственными свидетелями, которые стали мы трое. Водают. Одобрительно проговорил Янок, первым придя в себя. Видимо, это помогло и Янушу обрести голос, которым он и рявкнул, перекрывая шум. А ну тихо! Так неожиданно это прозвучало, что присутствующие замерли каждый на своем месте и обратили взоры к источнику грозного окрика. Похоже, сам Януш не ожидал от себя такой прыти ибо в смятении ретировался, но дело было сделано. Участники выразительной сцены сменили позу, шум затих. Что тут у вас происходит? Начала было допытываться я у присутствующих, но поняла, что все они находились... в невменяемом состоянии. Ответить мне могла разве что одна Алиция, но в данный момент она была занята Стефаном, состояние которого, похоже, внушало ей опасения. Того и гляди, его кондрашка хватит, вместо ответа озабоченно произнесла Алиция. Нет ли у кого гладководки? Ты что, в эту пору? Если у кого с утра была, небось, давно вылакали? Дай ему немного воды, и пусть глубоко дышит. А дышать зачем? Помогает? Нет, но он переключится на дыхание и перестанет психовать. Алиса согласилась со мной, а я отложила на время распросы и стала ей помогать. Сбегала за водой, принесла сразу несколько стаканов и мы раздали их всем присутствующим, в том числе и Марку, который только что вошел в комнату. Что это? с недоумением спросил он, понюхал, попробовал. Вода? Это обязательно надо выпить? Не хочешь, не пей. Прибереги на всякий случай. Неизвестно, что тут еще произойдет. А、я уже было подумал, что обязательно пить ее воды входит в следственный ритуал, что это особый метод, ну как тот самый осел с грязным брюхом. В комнате постепенно возвилялась нормальная атмосфера, хотя очень не просто было привести их всех в спокойное состояние. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось узнать, что же тут произошло. Оказывается, сразу после меня на ковер вызвали Стефа, на ближайшего коллегу покойного. Он ведь тоже из сантехнического. Так получилось, что за Стефаном пришли в тот момент, когда Веси громким голосом выдавала свои сенсации. По ее глубокому убеждению, Тадеуш задушил Стефана из любви к ней. Веси, приревновав к несчастному, хотя возможен и второй вариант, прикончила беднягу Моника с целью скрыть факт своего сожительства сразу с Каспером и его сыном Кайтеком. Данный факт Тадеуш собирался обнародовать. Вот Моника и заткнула ему рот самым радикальным образом. Навеки. Все эти сенсационные открытия Веся провозглашала в сантехническом отделе с той спиной к двери, в которую как раз входил капитан, чтобы вызвать Стефана на допрос. С интересом выслушав Веся на откровение, капитан увел Стефана, лишив его возможности прореагировать. Ничего, он это сделал сразу же по возвращении с допроса. Ворвавшись в среднюю комнату, куда в поисках спасения сбежала перепуганная Веся, Стефан чуть не убил эту дуру и устроил грандиозный скандал, в результате которого и разыгралась потрясающая сцена, свидетелями которой мы стали. Моника впала в ярость. Каспер ни с того ни с сего врезал по морде своему отпуску и пал перед Моникой на колени с душераздирающим воплем: "Прости, прости". Вот. Этого никто не понимал. Каспер же, придя в себя, решительно отказался от дачи объяснений. Избиению Кайтка я лично не удивилась, ибо знала воспитательные методы Каспера. Сыновей своих он держал в строгости, уму-разуму учил по старинке. Взрослые балбесы целовали папеньке ручку, с покорностью принимали отеческое поучение ремнем, что им совсем не мешало вместе со строгим родителем соображать на троих. Все на работе об этом знали, к такому положению вещей привыкли и уже не удивлялись. Я еще обдумывала интересные происшествия, но тут вдруг разнеслась вещь, что выносит тело, и это заставило нас вспомнить о покойном. Занятый животрепещущими событиями, коллектив-мастерской как-то совсем забыл о первопричине событий. Ближе всех к столяруку были Ярослав и Кайты. Находясь под воздействием недавно принятой дозы спиртного, Ярослав не был в состоянии осмыслить во всей полноте печальные события. Кайток же молчал. Молчал всю дорогу, даже получив от отца пощечину. А все остальные, в общем, реагировали правильно, то есть сначала были потрясены, потом на все лады обсуждали несчастье, а затем пришли к логичному выводу, что слезами горе не поможешь, не стали демонстративно заламывать руки, а просто занялись текущими делами. И все-таки покойник всегда покойник. Когда мы увидели на носилках неподвижные тела, прикрытые пластиковой накидкой, всем стало непосибе. Выносящие тела милиционеры еще не успели протиснуться сквозь дверь конференц-зала, как уже все сотрудники мастерской высыпали в коридоры и выстроились в две шеренги по обе его стороны, сопровождаемые мертвым молчанием Тадеуш Столарек проделал свой последний путь по коридору родного учреждения и покинул навсегда его стены. Вот и все, — с горечью произнес Януш. Был человек и нет человека. Двери за Тадеушем давно захлопнулись, а мы все еще стояли вдоль коридора, в молчании переживая тяжелую сцену. И вдруг из наших рядов выступил Владя с вдохновенным бледно-зеленым лицом. Дорогие сотрудницы и сотрудники, — торжественно начал он. «Нет — Нет, — нервно вскочало лица, — еще и это не вынесу. Уберите этого болвана. Оставь Владя. Устало обратился к нему Сбышек, но тот не позволил сбить себя стулку и упорно продолжал завывать. Настала минута, которая, которая для нас, для нас, а тем более для покойника, закончил Анжей, решительно схватил Владю за плечо и затолкал в его комнату. Слава богу, с облегчением выдохнула Алиса. Нашел время, кретин. Что ты хочешь? Время самое подходящее. Когда ему еще представится такой случай? Трудно ожидать, чтобы... «Кто-нибудь из нас покончил жизнь самоубийством специально для того, чтобы Владя мог произнести речь», — пожал плечами Казимеш. Мы разошлись по своим комнатам. Короткий антракт закончился, следствие наращивало темп, теперь допросы велись сразу в двух кабинетах. В результате этих допросов сравнительно спокойная до толи обстановка в нашей мастерской стала то и дело нарушаться взрывами страстей, подобными сцене в футболе. Средняя комната. Чтобы ничего не упустить, я покинула безопасную гавань нашей комнаты и заняла стратегически выгодный пост в коридоре у зеркала рядом с раздевалкой. Раз уж я лишена возможности спокойно обдумать происходящее, надо постараться как можно больше увидеть и услышать. Разумеется, ко мне присоединилась Алисия. Последующие события подтвердили правильность выбранного нами наблюдательного пункта. Сначала из конференц-зала, где теперь вела допрос вторая бригада, вылетел жутко взбунтованный Казимеж. А ведь он был одним из немногих сотрудников, сохранявших в течение всего дня философское спокойствие, если не считать, конечно, глупостей, которые вырывались у него в самом начале. Куда девалось его философское спокойствие? Мы с Алицией были первыми, на кого он наткнулся после допроса, и свое возмущение он излил на нас. Слушайте, что все это значит, кричал он, не помня себя от злости. Кто им мог наговорить такое? Просто свинство и все. Кому какое дело того, чем я месяц назад занимался в командировке? Какое это имеет отношение к убийству? Спокойно, пан Казимиш, попыталась я его успокоить. Зачем так волноваться, а главное кричать? Расскажите лучше спокойненько, о чем вас расспрашивали. «Какие вопросы вам задавали?» «Идиотские», — продолжал бушевать Казимиш. «Самые, что ни на есть, идиотские». «Хорошо, пусть идиотские», — согласилась Алиция. «Уточни, в чем именно идиотские». «Интересно, чем ты месяц назад занимался в командировке?» Казимиш не мог так скоро успокоиться, несмотря на наши уговоры, и поэтому его рассказ был несколько хаотичным. Тем не менее, нам удалось понять, что представителям правопорядка очень не понравился разгульный образ жизни, который Казимиш ввел во время служебной командировки. «Нет, как вам понравится? Они спрашивали меня, помню ли я ту блондинку из винного магазина во Врославе?» С возмущением выкрикивал Казимиш, хотя лицо его несколько смягчилось при воспоминании о блондинке. «Ясное дело, помню, как не помнить. У нее такие ноги, что не забудешь. Кто знает, может, даже красивее ваших, пани Иоанна? Хотя нет, пожалуй, не красивее, но и не хуже. Благодарю вас, пан Казимиш, с чувством произнесла я, Но алиции были чужды сентименты. Оставь пока ее ноги в покое. Что общего у блондинки с тадеушем? А я откуда знаю? Самых об этом спросил, а они вместо ответа по счету не больше расплачивались с командировочными? Нет, какова наглость! А потом вдруг припомнили мне одно старое дельце. Взялся я тогда за стройку, давно уже все быльем поросло, а они ни с того ни с сего припомнили мне, ума не приложу, кто им мог донести. Покончили со стройкой, не успел я дух перевести, прицепились к одной такой брюнетке из еленей гуры. Ничего не скажу, девка, что надо, бюстка колала Бриджидену, причем тут она. — Скажи, пожалуйста, я и не знала, что ты у нас такой, Казанова, — заметила Алиция, слушавшая его с большим интересом. Казимеш только рукой махнул. Но гнев его немного смягчился. «Не хватает только, чтобы дошло до Алинки», — вдруг забеспокоился он. Я задумчиво смотрела на Казимежа, и кое-какие мысли пришли мне в голову. В порыве вдохновения я решила уточнить, кто тогда вместе с вами ездил в командировки. Припомните, пожалуйста. Кто ездил? Минутку. Во Вроцлав мы ездили с Владей и Стефаном, а в Еленю Гуру... С кем же я туда ездил? А, вспомнил. Один раз с Владей и Каспером, а другой с Тадеушем и тоже Каспером. А теперь, пан Казимиш, припомните, пожалуйста, еще такое обстоятельство. Тогда во врот слове не ухлестывал ли Владя за той самой блондинкой? Еще как ухлестывал. А вы откуда знаете? Я же есновидящий. И не волнуйтесь, если это не вы убили Тадеуша, ничего вам не будет, пан Казаново. — А кто же его убил, как вы думаете? — спросил Казимеш, невольно бросив на себя взгляд в зеркало. — Пока мы этого не знаем, — ответила Алиция, — и как только узнаем, скажем тебе. — Откровенно говоря, мне важнее узнать, кто наболтал обо мне фараоном. Опять распалился Казимеш. — Попадись мне в руки эта свинья! Тут, похоже, какое-то подозрение пришло ему в голову, и он, дыша местью, бросился к себе в отдел. Через минуту оттуда нанеслись громкие гневные выкрики. — Ты о чем подумала? — с любопытством спросила Алиция. Почему-то стала расспрашивать о командировках. Я не успела ответить, из кабинета выскочила Данка, красная, всклокоченная, со слезами на глазах. Она направилась в туалет, но мы ее перехватили. Данка тоже вся пылала гневом. «Свинья! Какая свинья! Последняя свинья!» — нервно выкрикивала она Алица и прокомментировала. «И это о свиньях. Похоже, у нас тут настоящий хлев, а не проектная мастерская». Данке надо было выкричиться, и мы услышали много нелестных слов по адресу Ярослава, который, как утверждала Данка, самым свинским образом принформировало следователей о ее личных делах. Она как-то совсем не принимала во внимание тот обстоятельство, что Ярослава пока еще не успели допросить. Те туманные предположения, которые ранее зародились в моей голове, стали постепенно проясняться. Не знаю, сколько времени Дану-то изливала бы нам душу, если бы случайно не глянула на себя в зеркало. С криком «Езус, Мария!» она скрылась в дамской комнате. — Это становится любопытным, — заметила Алиция. — Так что ты собиралась сказать? — Сейчас скажу, только ты сначала договоришь, что тебе хочется узнать. — Как что? Я хотела услышать, о чем ты подумала. — Да нет, ты только что сказала. Это становится любопытным. Что именно? «Иду в магазин под конвоем», — гордо заявил Лешек, появляясь в сопровождении сержанта. «Что вам купить?» «Все равно рассеянно бросила Алиция хлеба и паштета. Мне тоже самое, и пачку жегляжа». «Так что же для тебя становится любопытным, черт возьми?» И опять Алиции не дали ответить. «Ну и контора!» На сей раз представление устроил Рышард. Его могучий рев доносился из соседней комнаты, но и здесь было прекрасно слышно. Нам, однако, хотелось и видеть». Никому не позволю меня шантажировать, орал он изо всей силы, колотя по столу черновым проектом кемпинга в твердом переплете. Я не позволю меня шантажировать, не позволю. Хватит глупости! Сбушек пытался его переключать: у вас мания преследования. И один, и второй из выходил из себя Рыжер. Два сапога пара. Перестань психовать, недовольно сказала Алисия и решительно вынула из руки Рыжера до черновой проект. Не обращая на нее внимания, Рыжер. продолжал гриметь. Я ничего не понимала, что с ним. Марк вежливо пояснил: расхождение в методах подхода к людям в служебной обстановке. Хм, вежливо, но непонятно. Я понимаю, сказала лицей. Сейчас объясню. Только пойдем отсюда, здесь слишком шумно. Выйдем мы опять заняли свой выгодный пост у зеркал в прихожей. Но、ну、и дела сплошные загадки. Через прихожую проследовала Моника, хмурая, как дождевая осенняя туча, и скрылась в своей комнате. Мы проводили ее взглядом, потом посмотрели друг на дружку. Я решительно потребовала отолиться и говори. Если нам и на этот раз помешают, я сама совершу убийство. События развиваются слишком быстро, слишком много выясняется новых вещей, у меня все перемешалось. И вместо того, чтобы приблизиться к разгадке преступления, я приближаюсь к сумасшествию. Немедленно говори, что именно кажется тебе любопытным. Минутку ответила Алиция и, воспользовавшись наличием зеркала, вытащила из глаза попавшую в него ресничку. Вот что любопытно. Никогда в жизни не верила я ни в какие сверхъестественные силы. А тут то и дело испытываю такое чувство, будто они подключились к расследованию. Странное чувство. И подозрения появляются какие-то странные. Вроде они общаются с покойным. Я кивнула головой, прекрасно понимая подругу. Точно такое же чувство испытывала и я сама. Разумеется, сообщение исследователей спокойным исключалось, но развитие событий могло объясняться только этим. Действительно, спать ведь можно. Постарайся сосредоточиться, сказала я. Давай попытаемся разобраться. Дело непростое. В двух словах его не решить. Надо подойти по научному. Итак, действуем в фронтологическом порядке. Что вызвало твоё любопытство в самом начале? Может, мы присядем? Робко предложила Алиса. Дело действительно непростое, затянется надолго, а я не умею разговаривать стоя. Где ты присядешь? Видишь же, везде стал потворение. Завтра отсидишься. Ну ладно, слушай. Еще перед смертью пошла я в туалет, а сейчас ты говоришь уже после смерти. Смерти-то до ушей. Не притворяйся, что не понимаешь. И, пожалуйста, не сбивай меня. Пошла, значит, я в туалет хотела руки вымыть и услышала, как в комнате Альгерда разговаривают. Причем такие разговорчики. Альгерд приставал к Монике, да нет, совсем наоборот. Что? Она приставала к нему, балда. Перестань перебивать, не то я никогда не закончу. Не было там ни Альгерда, ни Моники, а были сбигнов и какая-то баба. И он очень нежно с ней говорил.